Часть 4. Глава 14. Я старалась не поддаться панике. Кто-то был в моей каюте. Тот, кто знал, знал, что я видела, что я слышала и что я сказала. Минибар пополнили, и мне вдруг ужасно захотелось выпить, но я отбросила эту мысль и стала ходить взад-вперёд по каюте. которая ещё вчера казалась очень просторной. Здесь кто-то был. Кто? Меня переполняло желание закричать, убежать, спрятаться под кроватью и не выбираться оттуда. Однако бежать было некуда, по крайней мере, до Тронхейма. Сутулившись у туалетного столика, я посмотрела в зеркало и увидела своё побелевшее, вытянутое лицо. Дело было не только в недостатке сна, От изнеможения под глазами залегли тёмные круги. Но и в самом взгляде было нечто, от чего я замерла. Страх, как у загнанного в нору зверя. Из коридора донеслось гудение. Шла уборка. Сделав глубокий вдох и выпрямившись, я открыла дверь и выглянула в коридор, где шумел пылесос. Ивона Польская горничная, с которой меня познакомили внизу, убирала каюту Бена. Извините. Я постаралась обратить на себя внимание, но Ивона не услышала. Я подошла поближе. Извините. Она подскочила и обернулась, держа руку на сердце. Простить, тяжело дыша пробормотала она, выключив ногой гудящий пылесос. На его не было тёмно-синей формы. как и у остальных горничных лицо с крупными чертами раскраснелось я опугаться извините хотела спросить вы убирали мою каюту да уже убрать что-то не так нет очень чисто просто замечательно вы случайно не видели там тушь для ресниц тушь для не понимающе переспросила ивона что это тушь Какая штука для глаз. Я сделала вид, будто крашу ресницы, и она догадалась. А, да, знаю, ответила Ивона и добавила, что ты ещё. То ли так по-польски называется тушь, то ли Анна хотела сказать, что выбросила её в мусорное ведро, но я всё равно усердно закивала. Да-да, в розово-зелёном тюбике. Как вот. Я хотела найти картинку в Гугле и достала телефон. Однако Wi-Fi по-прежнему не работал. Вот чёрт. Ладно. Розово-зелёный. Вы его видели? Да, видела вчера, когда убирать. А сегодня? Нет. Ивона покачала головой и нахмурилась. В ванной не находить? Нет. Простите, я не видела. Могу попросить у Карла стюардесса? Э, как сказать? Купить новая. Ионна с трудом подбирала слова. Взгляд у неё был взволнованный, и я вдруг представила, как это выглядит со стороны. Обезумевшая женщина практически обвиняет горничную в краже туши для ресниц. Покачав головой, я коснулась её руки. Извините. Это не так уж важно. Только не беспокойтесь. Нет, важно. Нет, честное слово. Я, наверное, сама засунула её в какой-нибудь карман. Но я-то знала правду. Тушь исчезла. Вернувшись в каюту, я заперла дверь, накинула цепочку и подошла к телефону. Нажала 0 и попросила соединить с Нильсоном. Последовало долгое ожидание с фоновой музыкой, после которого женщина, судя по голосу, Камилла Лидман, снова заговорила Мисс Блэклок Спасибо за ожидание Соединяю Послышался щелчок затем потрескивание и раздался низкий мужской голос Да Йохан Нильсен Чем могу помочь Тушь пропала сразу выдала я Нильсен молчал перебирая записи в своей мысленной картотеке Тушь не выдержала я Я вчера вам говорила. Её мне дала женщина из десятой каюты. Разве это не доказывает мою правоту? Я не пони... кто-то зашёл в мою каюту и забрал её, произнесла я, стараясь держать себя в руках. Почему-то мне казалось, что если я не буду говорить спокойно и чётко, то сорвусь на крик. Зачем кому-то это делать, если человеку нечего скрывать? В ответ долгое молчание. Нилсон. Я зайду к вам, наконец сказал он. Вы у себя в каюте? Да. Буду минут через 10. Я сейчас с капитаном. Приду к вам, как только смогу. До свидания, проговорила я и с грохотом бросила трубку. Скорее из-за зла, а не от страха, хотя не знаю, на кого я больше злилась: на себя или на Нильсона. Я снова принялась расхаживать по каюте. Мыслино прокручивая события прошлой ночи, голову переполняли образы, звуки, страхи. Кто-то воспользовался моим отсутствием, пока я была с Нильссоном, и, покопавшись в вещах, украл единственную улику, которая подтверждала мой рассказ. У кого есть ключ? У Ивоны, у Карле, у Джозефа. В дверь постучали. В коридоре стоял смахивающий на медведя Нильсон. В его позе одновременно чувствовалась агрессия и усталость. Хотя до моих кругов под глазами ему было ещё далеко, всё-таки они уже наметились. Кто-то забрал тушь, повторила я. Нильсен кивнул. Можно зайти. Я пропустила его, и Нильсен прошёл в каюту. Я присяду. Прошу вас. Он сел на диван, а я устроилась напротив, на стуле у туалетного столика. Я ждала, когда он заговорит, а он, видимо, ждал моей реплики или просто пытался подобрать слова. Нильсон сжал переносицу. Этот тутанчённый жест смотрелся так странно при его крупной фигуре. Мисс Блэклок. Ло, уверенно поправила я. Он вздохнул и продолжил. Что ж, Ло. Я поговорил с капитаном. Никто из сотрудников не пропал. Теперь мы в этом уверены. Я также поговорил со всеми работниками, и никто не заметил ничего подозрительного рядом с той каютой. А значит, напрашивается вывод. Эй, взволнованно перебила я, как будто это могло повлиять на вывод, к которому пришли Нильсен и капитан. Мисс Блэклок, нет. Нет, так не пойдёт. Что не пойдёт? Сначала называть меня мисс Блэклок и говорить, что вы с уважением относитесь к беспокойствам такого ценного пассажира бла-бла-бла, а потом отмахиваться от меня как от какой-то истерички, которая всё сочинила. Я не начал Нильсон, но я так злилась, что не могла слушать. Определитесь уже. Вы либо верите мне, либо О, погодите-ка. Как же я раньше об этом не подумала? На борту есть камеры. У вас есть система видеонаблюдения. Мисс Блэклок. Можно проверить записи из коридора? Та девушка должна быть на видео, должна. Мисс Блэклок заговорил он громче. Я поговорил с мистером Говардом. Что? Я поговорил с мистером Говардом. С Беном Говардом. И что? Моё сердце заколотилось. Причём тут Бен? Его каюта тоже граничит с пустой 10. Я хотел узнать, вдруг и он слышал всплеск и может подтвердить ваш рассказ. Бена там не было, он играл в покер. Знаю. Но он рассказал мне. Нильсен замолчал. Ох, Бен. В животе будто что-то сжалось. Бен, предатель, что же ты наделал? Я знала, о чём он рассказал. поняла это по лицу Нильсена. Что? Пусть произнесёт эти мучительные слова, слог за слогом. Он рассказал мне про мужчину в вашей квартире. Про грабителя. Это здесь ни причём. Это э-э Нильсен кашлянул, скрестил руки, затем ноги. Было почти смешно смотреть, как человек его размера впримостился на диване и пытается незаметно сжаться. Я промолчала. Наблюдать за тем, как он юрзает, было приятно. "А ты ведь знаешь", злобно подумала я. "Знаешь, какой ты засранец. Мистер Говард сказал, что вы э плохо спали с тех пор, как э в ваш дом забрался грабитель". Наконец произнёс он. Я не ответила. Меня переполняла ярость, испытываемая к Нильсону, а ещё больше меня злил Бен. Ничему жизнь не учит. Когда я уже усвою, что ему нельзя доверять? Ещё алкоголь, добавил Нильсон с несчастным лицом. Алкоголь, знаете ли, плохо сочетается с Он снова не договорил и кивком показал на дверь в ванную. Где лежали мои личные вещи? С чем? спросила я тихо, но твёрдо. Нильсен уставился в потолок. С антидепрессантами, практически прошептал он, и его взгляд опять метнулся к смятой, полупустой упаковке таблеток. Что сказано, то сказано. Мы оба знали, что это нельзя ни не упомянуть. Я по-прежнему молчала, но щёки вспыхнули, как будто мне дали пощёчину. Вот и всё. Маленький засранец Бен Говард и правда всё ему выложил. Он не только не подтвердил мой рассказ, но и вывалил Нильсону всё, что знало о моей жизни, выставив меня незаслуживающей доверия невротичкой, зависимой от лекарств. Да. Да, я принимаю антидепрессанты. И что? Кого волнует, что эти таблетки я принимаю и мешаюсь с алкоголем уже много лет? Кого волнует, что у меня бывают приступы тревоги, но никак не галлюцинации? Добудьте да меня хоть самый настоящий психоз. Я всё равно видела то, что видела. Ясно, наконец сказала я. Вы считаете, что из-за каких-то лекарств меня можно считать сумасшедшим параноиком, неспособным отличить реальность от вымысла? Вы в курсе, что такие же таблетки принимают сотни тысяч людей во всём мире. Я вовсе не это имел в виду, смущённо ответил Нильсон. Но факты таковы. У нас нет никаких улик, подтверждающих ваш рассказ. И к тому же, мисс Блэклок, со всем уважением, то, что здесь якобы произошло, очень похоже на ваш собственный. Нет, крикнула я и грозно встала над ним. повторяю, так не пойдёт. Сначала заискивать передо мной, а потом отмахиваться от моего рассказа. Да, я плохо спала. Да, я пила. Да, кто-то забрался ко мне в квартиру. Это никак не связано с тем, что я видела. В том-то всё и дело. Раздражённый Нильсон тоже поднялся, его широкие скулы пошли пятнами. Вы ничего конкретного не видели. Вы столкнулись с девушкой, а девушек у нас на борту немало. И через какое-то время услышали всплеск. Из этого вы сделали вывод, который тесно связан с тревожным случаем, пережитым несколько дней назад. Вот вы и сложили всё в одно. Этого недостаточно, чтобы заявить об убийстве, мисс Блэклок. Убирайтесь, выдохнула я. Моё терпение было на исходе. Мисс, убирайтесь отсюда. Я подошла к двери и распахнула её. Руки тряслись. Убирайтесь. Сейчас же. Если только не хотите, чтобы я связалась с капитаном и сообщила, что вы отказываетесь покинуть каюту одинокой пассажирки, которая настойчиво просит вас уйти. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Опустив голову, Нильсон неуклюже пошёл к выходу. Замешкался в дверях, словно хотел что-то сказать, но посмотрев на меня, вздрогнул и отвернулся. До свидания, мисс. Я не хотела больше его слушать. Я захлопнула дверь перед его лицом и бросилась на кровать, чтобы выплакаться.